Глава семнадцатая. Изумруд. Рут ожесточенно стукала на машинке, стараясь прогнать назойливые мысли. Как нарочно работы было мало, а солнце озаряло яркими бликами редакционную комнату, ярким радужным блеском выхватило из пыли старую чернильницу и даже смятым корректурным гранком придало какую-то нарядность. Дерзко по весеннему чирикали воробьи, деревья уже покрылись яркими зелеными листьями, и кое-где торговки продавали первую едва распустившуюся сирень. Идя утром в редакцию, Рут поймал себя на мысли о том, как хорошо было бы сейчас очутиться за городом. Неужели этот горн на самом деле повезет ее куда-нибудь? И Рут в который раз со времени их знакомства Вспомнила высокого бледного человека с усталым лицом и насмешливой улыбкой. Как он красив все-таки! Усталое сердце! И как обаятелен, несмотря на резкую повелительную манеру. Конечно, у красивой Рут не было недостатка в поклонниках. Выросшая без матери, умершей, когда Рут была еще ребенком, все время находясь в обществе старика-отца, ученого, погруженного в научные занятия, девушка рано привыкла к самостоятельности и оценке людей. И среди всех, кого она знала, комиссар фон Горн явно выделялся незаурядной фигурой, обвеянной волнующей романтикой. И Рут тщетно пыталась обмануть самую себя, стараясь заглушить возмущением и недоверием зарождающиеся в ней чувства интереса И симпатии. Большие стенные часы пробили три. Редакция совсем опустела, только Рут в нерешительности стояла около окна, раздумывая, что ей делать. Несколько писем, адресованных подусловными литерами в ответ на объявление Горна о покупке ротационки, лежали у нее в портфеле. Она взяла их сегодня из конторы и должна была отнести в полицейский президиум. Но Горн, кроме того, просил ее прийти в солнечный день. А сегодня, как назло, на небе не было ни облачка. О чем он будет говорить с ней? Она отлично понимала, что сенсационное официальное интервью было только приманкой, предлогом для чего-то более важного. И что означал этот грустный взгляд меча, ее старого веселого друга, его странные намеки? Рут невольно вздрогнул, догадываясь, что они могли означать. Так что же делать? Идти к Горну и беспрекословно подчиниться всем его требованиям? Вся ее гордость возмущенно протестовала против этого. Ведь он даже не посмотрит на нее, а лениво, полузакрыв глаза, начнет цедить сквозь зубы. Встаньте, сядьте. Вы любите пломбир или что-нибудь в этом роде? Нет, она просто положит все письма в большой конверт и передаст его горну. Не ему самому, а мечу или кому-нибудь из агентов. Но Рут не пришлось выполнить этого намерения. Она только что сошла с лестницы, как к подъезду редакции подъехал знакомый черный автомобиль. Дверца переднего сиденья открылась, и рука в кожаной перчатке сделала пригласительный жест. Озадаченная Рут невольно уселась в автомобиль и, только очутившись рядом с высоким шофером, увидела, что она была одна с Горном. Меча, неизменной тени главного комиссара, не оказалось. Горн сидел за рулем, не замечая смущения девушки. Черный автомобиль мчался по улицам, изредка пугая прохожих низким гудком сиреной. «Я должна передать вам письма», — начала Рут. «Я предпочел заехать за ними сам, чем получить их от меча», — последовал холодный ответ. Девушка смущенно покраснела. «Значит, он угадал, что она не хотела идти к нему». «Я просмотрю их потом», — бросил он, не отрывая взгляда от бежавшей перед ним дороги. «Вы сказали дома, что поздно вернетесь?» — Нет, папа все равно не заметит моего отсутствия. Да я до сих пор не знаю, куда мы едем. — В Бейрат. — Ну и что же? — Вот что, Фрейлин Руд, — продолжал Горн, — сегодня такой великолепный день, что грешно сидеть в пыльной конторе. Неужели вы против небольшой прогулки? — Но ведь вы так заняты. — Именно поэтому. — Во время Великой войны, когда я был в Швейцарии, Игорн остроумно и увлекательно начал ей рассказывать один эпизод из своей богатой приключениями жизни. Автомобиль, выехав из города, мчался по шоссе в Бират. Свежий воздух полей, солнце, быстрая езда успокоили и рассеяли все сомнения Рут. Она с удивлением наблюдала за комиссаром. Горн оказался таким милым, интересным собеседником, что она прямо его не узнавала. «Вы жили прошлым летом на вашей ферме, Рут?» — спросил он, окончив увлекательный рассказ. «Это, кажется, недалеко отсюда». Рут указала ему направление, совершенно забыв рассердиться за то, что Горн назвал ее просто по имени. Вскоре автомобиль остановился перед небольшим домиком, обвитым плющом. Старик-арендатор радостно выбежал навстречу молодой хозяйке. В уютной столовой вскоре был сервирован чай с густыми сливками и душистым медом. Проголодавшийся Рут потребовал еще ветчины и яиц, и они уселись за стол, перекидываясь веселыми шутками. Оба чувствовали себя как выпущенные на свободу школьники. Только когда тонкие пальцы девушки нечаянно касались сильных выхоленных рук Горна, ею овладевало странное смущение. — А мы ждали вас вчера, барышня, — заявил Хирт-арендатор, когда они кончили завтрак и вышли в сад. — Вы хотели приехать сюда? — быстро спросил Горн, и она уловила озабоченную нотку в его голосе. — Да, папе понадобились некоторые материалы, которые он оставил здесь прошлым летом. По железной дороге часа три езды, и я думала приехать сюда после обеда и переночевать, а на следующее утро вернуться в Дюссельдорф. — следующий раз я очень попрошу вас, Рут, сообщать прежде всего мне, если вы захотите уехать куда-нибудь из города, — произнес Горн своим обычным повелительным тоном. — Ну, мне кажется, это ваш жених, барышня? — шепотом спросил Хирт, когда она немного отстала от горна. — С чего вы взяли? — резко ответила она. — Простите, башня, только мне показалось. Рута отвернулась, чтобы скрыть краску на лице, и быстро подошла к краю лесной дороги. Она задыхалась от гнева. Этот человек обращается с ней как со своей собственностью. Даже старик Хирт, видевший их первый раз, вместе и то обратил на это внимание. — значит все его любезности только для отвода глаз заслышав позади легкие шаги горна она остановилась не бежать же ей в самом деле смешно надо раз навсегда объясниться и прекратите это безобразие горн увлек ее на небольшую полянку граничащую с домом но скрытую от него деревьями и бережно опустив девушку на траву улегся рядом закинув руки за голову и с полунасмешливой полугрустной улыбкой произнес. «Боюсь, что вы меня ненавидите, Рут. Кто дал вам право называть меня по имени?» Рут твердо решила не сдавать позиций и вооружилась всем своим хладнокровием. Он мог кого угодно сбить с толку этот удивительный горн. «А разве об этом спрашивают? Мне так нравится. Но мне и вам это не должно быть неприятно. Но, но если это даже и немного шокинг, то иногда можно и погрешить против скучных правил приличия». Какие у него мягкие, ласковые глаза и подкупающая улыбка. Рут собрала последний остаток мужества. «Хорошо, оставим в покое то, что я с вами совсем не знаком. Но обещанное сенсационное интервью...» И, кроме того, неужели же вы затеяли всю эту загадочную прогулку только для того, чтобы говорить мне дерзости Или позволять вам говорить со мной совершенно недопустимым тоном? — закончил Горн. Видите ли, Рут, как к вам идет, между прочим, это имя? Интервью я дам вам потом, когда мы вернемся в город. Но, кроме того, я должен признаться, что есть еще один вопрос, который меня очень интересует но я не знаю, как к нему подойти. Да, я, комиссар горный и так далее, не знаю, с чего начать. Есть некоторые вещи, которые не говорят совсем и вдруг. Если бы на вашем месте был кто-нибудь другой, или вы сами дадите мне повод, или какой-нибудь случай, неспосланный небом. Вы ведь еще не читали писем, господин комиссар. — упорствовал Рут, стараясь перевести разговор на более деловую почву. — Письма? — Ах, да. Горн вынул из кармана несколько конвертов и, разорвав их, пробежал глазами содержания. Однако такая готовность покоробила Рут, и она тотчас же рассердилась на себя за это. Какое ей в сущности дело, да его отношение к ней? — Чье имение здесь рядом? — спросил он, отрываясь от писем. «Доктора Миллера». «А он имеет арендаторов?» «Да, я даже знаю одного из них, некий Шмемон. Только сам он не живет здесь, а сдает от себя. Старик. Я видел его несколько раз, когда он приезжал прошлым летом». «Столяр?» «Да, кажется. Странный какой-то человек». «Какие постройки у него на ферме?» «Постройки?» — удивилась Рут. «Жилой дом». Конюшня, флигель, птичник, хлеб, амбар. Большое здание молотилки, но она обыкновенно закрыта. Почему? Говорят, что он работал раньше на ней всегда сам, с несколькими рабочими, но у нас ведь теперь повсюду электричество, и поэтому неудивительно, что теперь там не работают. Так, Горн, по-видимому, о чем-то напряженно думал. Рут, слегка утомленная прогулкой, Переменила позу на более удобную и, полулежа на траве, наблюдала, как в соседней ложбинке мирно грелся на солнышке небольшой уж, блаженно потягиваясь и подставляя теплым лучам солнца новую кожу. «В Индии есть некоторые змеи, которые по преданию приносят счастливцам змеиный камень», — сказал Горн, проследив направление ее взгляда. Они носят его на голове под кожей. Этот камень обладает чудодейственными свойствами и в первую очередь служит противоядием от укуса любой змеи. Обладатели такого камня, впрочем, змеи и сами не трогают, но он может исцелять других. Я лично сам не мог его получить. Англичане считают это басней, но я видел собственными глазами. Заинтересованная девушка повернулась к нему. «Расскажите, Горн, меня зовут Олов. и лукавая усмешка озарила его лицо, а глаза с нескрываемым восхищением остановились на порозовевшем личике девушки. «Я не привыкла», — начала была Рут, но, заметив укоризненное выражение его лица, быстро поправилась и докончила фразу «совсем не так, как хотела». «Расскажите, Олов. Какое у него красивое имя! Так и звали викингов и рыцарей. Но он не рыцарь. Какое влияние, однако, имеет на нее этот удивительный человек с лицом викинга, громкой дворянской фамилией, с криминальной профессией и усталым сердцем. «Мне удалось встретиться с одним раджей». Я оказал ему небольшую услугу, и он в награду объяснял и показывал мне многое. В тюрбане у него был странный аграф с одним только зеленовато-золотистым камнем. Днем он даже не был особенно красивым, но ночью светился, как настоящий змеиный глаз. При мне он исцелил одного укушенного кобры-индуса, приложив на несколько минут к ранке этот камень. Опухоль моментально опала, и бедняга был через несколько часов совершенно здоров. «Надо пойти поискать змеиную кожу», — воскликнула смеясь девушка. «Может быть, им мне удастся найти этот камень?» «Для этого не надо далеко ходить», — возразил Горн зоркие глаза, которого давно заметили старую кожу ужа, валявшуюся между камней, где он сбросил ее, очевидно, совсем недавно. Он сделал движение, собираясь встать, но Рут предупредила его. «Нет-нет, я должна посмотреть сама!» И, быстро вскочив, она побежала к камням. Действительно, там лежала кожа ужа. Рут, не боявшаяся змей, протянула руку и подняла кожу. Но в это время заметила что-то блестящее, лежавшее на песке. «Ах!» Горн в одно мгновение очутился на ногах и, подбежав, поддержал за плечи зашатавшуюся девушку. Смертельно бледная Руд невольно прижалась к нему, как бы ища защиты. На ее ладони блестело массивное золотое кольцо с большим изумрудом. Горн усадил девушку на место, охватив одной рукой ее талию, а свободной взял кольцо и внимательно рассмотрел его. Суровая морщина легла на его лбу. «Могу вас уверить, что это не змеиный камень», — холодно произнес он, отдавая кольцо, дрожавшее с головы до ног девушке. «Нет, нет, я не возьму его, даже не хочу больше притрагиваться». «В таком случае я возвращу его владельцу», — спокойно сказал Горн, опуская кольцо в жилетный карман хотя по праву вы могли бы оставить его себе. — Я? Я не хочу. Но разве... разве вы знаете, кому оно принадлежит? Я знаю человека, который до сих пор не расставался с ним. И вы тоже знаете его. Горн снова стал холодным и резким, не отрывая пристального взгляда от помертвевшего лица Рут. Она опустила голову еще ниже. «Я... я не могу, это так ужасно! Зачем вы привели меня сюда?» Рут, я очень долго ждал удобного случая, чтобы поговорить с вами об этом человеке. Я не хотел начинать сразу, грубо, боясь напугать вас и оскорбить, но теперь вы должны сказать мне. «Поверьте, что я не только сыщик, но и человек». Человек, который вас, который очень хорошо относится к вам. Четыре агента днем и ночью следят за каждым вашим шагом. Не потому, что я подозреваю вас, а потому, что я боюсь за вашу жизнь, Рут. И вы знаете, что это я говорю серьезно. Мне не следовало бы говорить вам об этом, но я хочу убедить вас в том, что вы должны быть совершенно откровенны. Рут подняла голову и заплаканными глазами взглянула на Горна. В его обычно холодных насмешливых глазах светилась такая мягкость, голос звучал такой неподдельной лаской и участием, что она решилась, наконец, высказать ему то, что тяжелым гнетом лежало на ее душе. «Мне кажется, что это не может иметь большого значения», — робко начала она. Я видел это кольцо у Элиаса. Это один молодой человек, мой знакомый. Горн невольно вздрогнул, услышав это имя, но тотчас же скрыл свое волнение. — Вы познакомились с ним позапрошлым летом, когда жили на ферме. Ваш отец знает его? — Нет, — призналась Рут. Все это было очень странно. Его вообще никто не знает. Кажется, он жил неподалеку, но всегда приезжал на автомобиле. Мы встречались в лесу, и он просил никому не говорить об этом. Да, я пыталась тогда его расспрашивать, особенно потом, когда, когда он сказал, что любит меня, но он улыбался только в ответ, и мне становилось так жутко, что я не пыталась больше расспрашивать. Небольшого роста, худой, резкое лицо. Зеленые глаза, рыжий. Задумчиво произнес Горн, покусывая стебелек травы. Да-да, вы его знаете? Что он вам еще говорил, Рут? Ответьте откровенно на мой вопрос. Как могли вы, я не скажу порядочное, потому что порядочность тут ни при чем, но серьезная, умная девушка, связаться с таким, таким типом? «Конечно, я понимаю, что о свиданиях редко докладывают родителям. Но все же, раз вы сами сказали, что его никто не знал, а вы боялись, то...» Это было ужасно. Руд невольно схватила его руку, как бы нуждаясь в защите. «Как я мучилась! Это был просто яд, как опиум, кокаин, морфий! Знаешь, что он тебя губит, и все-таки принимаешь!» Есть люди, заставляющие повиноваться. Может быть, я безвольно. Он рассказывал такие страшные и странные истории о вампирах, жертвах, змеях. Я видел в музее картину Катарбинского «Делерэ». Бред. Там вот такие же, как у него, лица. Настоящий вампир или одержимый. Но что же он хотел сделать с вами? Он говорил, что его мучает что-то или кто-то, не дающий ему покоя, обреченность какая-то. И наряду с этим такой цинизм, такое презрение ко всему святому и светлому, что, кажется, одно уже прикосновение этого человека отравляет душу. Он богат? Кажется, да. Чем же он объяснял окружающую его таинственность? Ничем. Если я не буду повиноваться ему, то умру. И я настолько была под его влиянием, что свято верила этому. Ну, и что же? Он велел мне ждать его. Или я стану его женой, или чьей-то жертвой. Знаете, кролики сами идут в пасть змее, беспрекословно. Но ведь это было позапрошлым летом а весной 1929 года начались убийства, одно за другим. «Разве у вас не возникло никаких подозрений?» «Боже!» — задрожал Рут. «Неужели же вы думаете, что он?» «Этот самый?» «Во всяком случае, подозрительный субъект. Я долго думала об этом». Последнее время он долго не приезжал, и, оставшись одна, я начала выздоравливать. Потом, когда мы встретились, я не трусил горн, но когда я начала ему говорить все, что я о нем думаю, и просила оставить меня в покое, он рассмеялся. Олов, боже мой, до сих пор слышу этот смех. Я кинулась бежать, как сумасшедшая. Больше мы не встречались. — Ни разу? — Нет. Только однажды я нашла на окне своей спальни записку. Он писал, что еще придет за мной. И опять весь этот бред. Я сожгла ее. Угорно вырвалось неосторожное движение, и Руд заметил это. — Я не хотела ничего, что могло бы напомнить мне о нем. И забыли настолько, что даже не сочли нужным сказать кому-нибудь о ваших подозрениях с упреком заметил Горн. Это было выше моих сил. Что-то мешало мне говорить об этом. Я даже не могу объяснить этого. И Руд невольно содрогнулась, вспомнив об ужасных муках, которые она испытывала. Но теперь почему-то она стала удивительно спокойной и готова была смеяться над своими страхами. Или это присутствие усталого сердца, Наполняла ее такой уверенностью.